каковыми являлись его произведения «Одно замечание», подобное замечанию, сделанному как-то мною относительно нашего друга господина Леграндена, причем эти замечания относительно Франсуазы и господина Леграндена заведомо принадлежали к числу тех, которыми я без колебания пожертвовал бы ради Бергота, будучи убежден, что он не найдет в них ничего интересного».